взял верх над чувством беспоплодного сострадания. Маркиза не принадлежала к тем женщинам, которые плачут и ахнут над несчастьем, вместо того, чтобы попытаться действовать. Стиснув виски похолодевшими пальцами, она просидела минут 10 в раздумье, потом, подняв голову, твёрдой рукой позвонила. Она приняла решение, Всё ли готово к отъезду? осведомилась она у вышедшей горничной. Да, сударыня, но мы думали, что вы уедете в бильяр не раньше, чем через 3 дня. Однако вы уложили драгоценности и серебро. Да, сударыня, но мы обыкновенно оставляем эти вещи в Париже, вы никогда не берёте драгоценности с собою в деревню.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 Господин Фоше, кажется, вы поставляли мне все драгоценности. Да, Маркиза? Я не могу припомнить, сколько стоило это серебро. Судариня, кувшины, кубки и блюда с футлярами, достоловые приборы, мороженица и тазы для варки варенья. Все это обошлось вам в шестьдесят тысяч. тысяч ливров. Господи, только и всего. Государен в то время вы находили, что это очень дорого. Ну, правда, правда. Я действительно припоминаю, что было дорого. Ведь тут ценится работа, не так ли? Да, государен. И грайровка, и чеканка, и отливка. А какую часть стоимости вещи составляет работа? Третью часть, с ударением. У нас ещё есть другое серебро старинное моего мужа. Ах, с ударением. Там не такая тонкая работа. За него можно дать только 30.000 ливров, стоимость самого металла. 1090. Прошептал маркиза Ну, господин Фше, есть ещё серебро моей матери. Помните, целая гора? Я его держала только как воспоминание, ах, сударыня, то серебро целое состояние для людей менее обеспеченных, чем вы. В то время все вещи делались очень массивными, не то, что теперь. Ну, такую посуду не принято подавать на стол, она слишком громостка. «Да это как раз то, что нужно. Сколько в невесу?» «По крайней мере тысяч на пятьдесят ливров. Я уже не говорю уж про огромные буфетные вазы. Они одни стоят десять тысяч ливров пара». «Сто пятьдесят!» — воскликнула маркиза. «Вы уверены в цифрах, господин Фаше?» «Уверен, сударыня. Да ведь нетрудно прикинуть на весах». Теперь перейдем к другим вещам, — продолжала госпожа де Бельяр, и она открыла ларчик с драгоценностями. — Узнаю эти изумруды, — сказал ювелир. — Я сам их оправлял. Самые лучшие изумруды при дворе, то есть виноват. Самые лучшие принадлежат госпоже де Шатильон. Они ей достались от гизов, но... Ваши, сударыня, вторые. Сколько они стоят? И есть ли возможность продать их? Сударыня, ваши драгоценности купят с удовольствием. Все знают, что у вас лучший подбор камней во всем Париже. Вы не из тех дам, которые меняет купленное. Вы покупаете всегда самое лучшее и умеете это сохранить. Так сколько могут дать за эти изумруды? Сто тридцать тысяч ливров. Маркиза занесла эту цифру в свою записную книжечку, а за это колье спросила она... Отличные рубины. Я и не знал, что они у вас есть. Оцените. Двести тысяч ливров. Один средний стоит сто тысяч. Да-да, я так и думал, и подхватила Маркиза. Теперь бриллианты. Ах, у меня масса бриллиантов. Кольца, цепочки, подвески, серьги, аграфы... Отцените бы его скорее, господин Фаше. Ювелир вооружился лупой, вынул висы, взвешивал, осматривал и тихонько считал про себя. Все эти камни могут дать госпоже маркизе 40.000 ливров ежегодного дохода. По вашему мнению, стоит 800.000 ливров? Около того. Я так и думала, не считая оправа, разумеется. Да, сударыня, если бы мне дали эти вещи купить или продать, то я удовольствовался бы за комиссию одним золотом, в который оправлены эти камни, и заработал бы добрых 25 тысяч ливров. Так не угодно ли вам взяться за продажу этих вещей с тем условием, что вы заплатите мне за все сейчас же наличными деньгами? «Кто вы, сударыня?» — опешил ювелир. «Неужели вы собираетесь продать свои бриллианты?» «Тише, господин Фаршин, не беспокойтесь, пожалуйста». «Дайте мне только ответ. Вы, человек честный, тридцать лет состоите поставщиком нашего дома, знали и моего отца, и мою мать, которые заказывали вещи еще у родителей ваших. Я говорю с вами, как с другом». Угодно ли вам получить золотую оправу камней за то, что вы купите все у меня за наличный расчет? Восемьсот тысяч ливров. Да ведь это такая громадная сумма. Так трудно ее раздобыть, я знаю. Посудите с дарами, а какие толки поднимутся в обществе, когда пойдет слух о продаже вами драгоценностей? Никто не узнает об этом. Вы изготовьте мне такие точно вещи, только с фальшивыми камнями. Не возражайте, я так хочу. Продайте всё по частям. Продайте одни камни без оправы. Одни камни легче продать. Принц ищет драгоценности для туалета принцессы, уже объявлен конкурс. Я легко могу продать принцу ваши камни. На шестьсот тысяч ливров. Я уверен, что они окажутся лучше всех прочих. Когда вы можете это устроить? В три дня. Хорошо. Остальное вы проводите частным лицам с ударами. Умоляю вас, подумайте хорошенько. Если вы будете спешить, вы потеряете сотню тысяч ливров. Я готова потерять хоть двести. Я хочу, чтобы все было оформлено сегодня же к вечеру. Так вы согласны? Согласен, Маркиза. Не скрываю, что на этой сделке я заработаю пять тысяч пистолей. Тем лучше. А как вы заплатите мне? С золотом или бумагой миллионского банка, которые можно реализовать у господина Кольбар? С посудой выйдет... Миллион, прошептала маркиза. Господин Фаше, вы возьмёте также золото и серебро. Скажете, что я желаю переплавить по моделям, которые мне больше нравятся. Слушай маркизу. Золото, которое будет у меня причитаться за посуду, сложите в сундук и прикажите одному из ваших приказчиков ехать с этим сундуком так, чтобы мои люди не видели его. Пусть приказчик подождёт меня в карете. «Покорите моей жены?» — спросил ювелир. «Если желаете, я могу ехать в ней». «Хорошо, маркиза. Серебро свезите с помощью трех моих людей. Слушаю, сударыня». Маркиза позвонила. «Белите подать фургон, господин Афаша». Ювелир раскланился и ушел. По дороге он говорил, что маркиза велела расплавить всю свою старинную посуду и сделать новую в более современном стиле. Через три часа маркиза отправилась к господину Фоше и получила от него на 800 тысяч ливров бумаг Лионского банка и 250 тысяч ливров золотой монетой, сложенной в сундук, который приказчик с трудом донес до кареты. Эта карета, или вернее, дом на колесах, составляла предмет восхищения всего квартала. Сверху донизу она была покрыта аллегорическими рисунками и облаками, усеянными золотыми и серебряными звездами. Знатная дама села в этот неуклюжий Редван рядом с приказчиком, который забился в угол, боясь задеть платье маркизы. И приказчик крикнул кучеру, очень гордому тем, что везет маркизу в Сен-Ман-Део.